Аксель медленно приходил в себя. Тело ныло от многочисленных ран и ушибов после недавней изнурительной битвы. Веки дрогнули, и он с трудом разлепил глаза. Перед ним предстало знакомое лицо Сина, склонившегося над ним с обеспокоенным выражением. — Ну, наконец-то, старик! Я уж думал, ты решил коньки бросить, так и не завещав мне императорский престол. Аксель огляделся. Он лежал на импровизированной койке в одном из немногочисленных уцелевших зданий Диаманта. Сквозь разбитое окно виднелась картина полного разорения за пределами убежища. — Сколько я был в отключке? — хрипло спросил Аксель. — Пару дней. После того, как ты сразил Альберика, у тебя случился коллапс. Хорошо еще, что мы успели переместиться в Диамант до этого. — А как здесь дела? Что с остальными? — Да ничего особенного. Город все так же в жопе, хотя его очень быстро возводят обратно. — Зато ревенанты покинули Вердантис. Кажется, после того, как ты грохнул их предводителя, они словно обезумели, ну и ушли куда-то. — Ладно, давай-ка вставай уже. — Разоспался. — Подбодрил Син. — Тебя тут все заждались. Он помог Акселю подняться и довел до дверей убежища. Снаружи их встретили ликующие возгласы. Перед входом собрались Мэй, Лина, Потемкин, Тайс, Леи и многие другие. Все выжившие защитники Диаманта были здесь, чтобы приветствовать проснувшегося императора. «Ваше Величество, мы рады, что с вами все в порядке», — сказала Мэй от имени всех. Аксель улыбнулся и кивнул в знак признательности. «Я рад видеть, что многие из вас пережили этот кошмар. К сожалению, оба отряда не выжили. Теперь, когда змея лишилась головы, враги будут дезориентированы и слабы. Альянсу потребуется время, чтобы опомниться и собраться с силами. У нас же есть шанс использовать эту передышку, чтобы восстановить диамант и подготовиться к дальнейшей борьбе. К тому же... Мы продемонстрировали врагам, что Иридия тоже владеет мощью сингулярита. Это заставит их быть куда более осторожными в своих действиях. Толпа встретила слова Акселя одобрительным гулом и возгласами. воодушевленные его речью, люди готовы были прямо сейчас взяться за работу. Горе утраты сменилось жаждой действия. Оживленно переговариваясь, они направились выполнять указания. В воздухе повисло ощущение общей цели и надежды. — А ты хорош вот в этих всех речах, признаю, — одобрительно хивнул Син. — Вот пока не сможешь так же, даже не думай, что я оставлю тебе трон. Так прошло больше недели. Новости из других городов империи были обнадеживающими. Казалось, армия ревенантов действительно рассеялась после гибели Альберика. Люди наслаждались передышкой, укрепляя оборону и готовясь к возможному новому вторжению. Но сейчас их больше волновало восстановление мирной жизни. Люди начали понемногу возвращаться в Диамант, открывать лавки и мастерские. Город оживал на глазах. Аксель с оптимизмом смотрел в будущее. Конечно, Зазель не успокоится, но, возможно, удастся заключить, если не мир, то хотя бы перемирие. Главное выиграть время, чтобы подготовиться. В один из вечеров он сидел в своем небольшом доме. По его распоряжению императорский дворец будут возводить в последнюю очередь. Для начала нужно было обеспечить всех жильем. Но вдруг его безмятежность прервал громкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату ворвался запыхавшийся гонец в форме императорской стражи. Его лицо было перекошено от ужаса. — Ваше Величество, у меня ужасные новости! — выпалил гонец, едва переводя дыхание после стремительного бега. Аксель мгновенно напрягся и встал. Его мирный вечер явно подошел к концу. — Что случилось? Докладывайте немедленно! — потребовал он. — Город не было. Его больше нет. — гонец с трудом выдавливал слова Целиком стер с лица земли. Аксель похолодел. Не было, было не просто городом. Это была его первая цитадель. Место, где он впервые почувствовал вкус власти и победы. Там все начиналось. И теперь ее нет? — Как? Что произошло? — потребовал ответа Аксель, зажимая кулаки. — Пока мало деталей, но очевидцы говорят, что город просто исчез в яркой вспышке. Буквально стерт за считанные секунды. Никаких следов. Выжившие есть?» — Гонец покачал головой. «По предварительным данным, никого. Все как будто испарились вместе с городом. Это... это невероятно!» — Аксель замер, ошарашенный этой новостью. «Целый город просто стерт с лица земли одним ударом? Неужели Тайра?» Ясно было лишь одно. Такое могли учудить только ревенанты. Значит, Азазель все же решился на ответный удар. И для начала стер один из важнейших оплотов Акселя, чтобы нанести удар по морали. Сжав кулаки до побеления, Аксель процедил. «Передай всем вести режим повышенной боевой готовности по всей Империи, усилить патрулирование границ и воздушное наблюдение». Гонец поспешно поклонился и выбежал выполнять приказ. Аксель остался один посреди комнаты. Его плечи были напряжены. Гибель не было, не останется безнаказанной. Когда настанет время, Азазель заплатит сполна за каждую пролитую каплю крови. Он сжал в руке волю Вселенной, и ее лезвие отозвалось голодным боевым пульсом.